«Эпиграф. С тех пор я понял, что за реализм и красоту в искусстве нужно бороться» – Федор Решетников. «Явление народу». На исходе 1932 года по страницам советских газет и журналов вдруг пробежали рисунки неведомого миру молодого художника Федора Решетникова. Позже кое-где стали появляться очерки, статейки о нём – И читающий народ постепенно стал запоминать новое имя, привыкать к нему. Рисунки привлекали к себе внимание не только своей выразительностью, в чем им трудно было отказать, но главным образом непосредственной причастностью к нашумевшему событию того времени проходу экспедиционного парохода сибиряков по всему Северному морскому пути за одну навигацию. Путь был трудным, авральным. За пределом возможного, но он все же пробился к чистой воде океана. Этот Сибиряков доковылял до Японии и пришвартовался в токийском доке. Это была крупная победа, поскольку никому прежде не удавалось пройти ледовый путь от Баренцева до Берингового моря за одно короткое лето без промежуточной зимовки. Советское правительство этот немаловажный факт одного из первых достижений социалистического строительства не пропустило мимо своего внимания. Многие участники экспедиции «Герои похода» были награждены орденами. Фёдор получил орден Трудового Красного Знамени. Ах, какой благодарный объект или субъект для виртуозов газетных публикаций был этот Фёдор Решетников – комсомолец, студент, орденоносец, в каких только радужных красках его не купали. Он просто не выпадал из репортерского окружения. Разузнав, не вдаваясь в подробности, что Федор остался без родителей еще в младенчестве и даже не помнит их, его тут же зачислили в круглые сироты. А услышав, что с лет он жил уже сам, без семьи, закатили в беспризорники. Эти репортерские подробности его юной биографии тянулись за ним романтическим шлейфом, мало сказать, все его годы, но волокутся и за их пределами. Самое же любопытное заключается в том, что сам Федор не только не пытался расставить вехи своей реальной жизни на ей принадлежащие места, но и отмалчиваясь, а то и поддакивая, еще больше способствовал порождению мифов и легенд своего жизнеописания, в сплетнях которых, судя по всему, чувствовал себя устойчиво и уверенно. А газетная машкара все еще не унималась, выжимая новые сенсации. Вот пустили слух, и тоже в печати, будто Решетников пробился на сибиряков с зайцем, зарывшись в угольный бункер. И Федор опять смеется, Вся эта кудрявая чушь только забавляла его. Что тут скажешь? Вольная птица, жизнь с чистого листа, все, что осталось по ту сторону Октябрьской революции, к черту, его там вроде как и вообще не было. Что отец был художником, писал иконы и расписывал церкви, Федор умалчивал. А то ведь и затюкать могли, запросто выдворить из института и комсомольский билет отобрать. Смущал и старший брат Василий, с царского времени профессиональный художник. Зачем он круглому сироте? Репортеры сначала обходили брата стороной, а потом, как ошпарили, в каких-то газетах не звели его чуть ли не до подмастерья. Не с ли Федора, все еще шлифовавшего свою пролетарскую биографию? Брат возмутился, расстроился, Едва не слег и устроил младшему взбучку, а тот нехотя отбивался. «Да брось ты волноваться, не обращай на них внимания». А у брата с давних пор друзья-художники, полно знакомых, среди которых работники музеев, где висят его картины. Он участвует в художественных выставках, о его работах похвально отзывается пресса. Но Федора это не смущает. Он так привык к написанным о нем небылицам – что среди их множества не замечает и тех коварных, что задевали честь близких ему людей. Необремененный предрассудками прошлого, Федор легко вошел в образ нового человека эпохи молодого социализма и с этим портретом многие годы не расставался. Да что там, Федор, после кровавых войн и революций вся Россия восходила к другой незнакомой жизни, как из бездны, в которую рухнуло все наше прошлое, и великая, и ничтожная, и история, и память. Все было как в русской Марсельезе. Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног. Люди отряхивались и отрекались. Одни спешно корректировали свои биографии, стараясь опуститься как можно ниже на сословное дно, другие их разоблачали. Такое было время — Это было время и Федора, лучшее из тех, какое он мог себе вообразить. Федор его и любил, и боялся. В него он бросился, как с обрыва, плотно вошел в его вязкую массу, и, не дожив на исходе века до новых перемен, верен был ему до конца своих дней. А там, за обрывом, была другая, торопливо промелькнувшая жизнь, малоосознанная, почти стихийная, не оставившая заметных следов в молодой памяти. Октябрьский переворот — это как водораздел по ту сторону мрака беспамятства, на это и начало нового летоисчисления. Фёдор так и не знал, откуда идет его родословное и кто там был среди его предшественников. «Я был любознательней Фёдора, но мои пересказы, слышного от отца, я чувствовал, слабо проникали сквозь Фёдорова рассеянное внимание». У него были свои измерения всего сущего. Потому он в своих жизнеописаниях всегда путал даты, события, имена, даже названия городов и деревень, где он бывал. Не скажу по изъянам память: Известно, художники, как и многие другие творческие личности, всегда изрядно мистифицировали. А уж в советское это время...